потому что мне важно сохранить в этом деле всю возможную объективность. «В этом ваша грубейшая ошибка, Прилад, сказал я. «Тут все настолько субъективно, насколько это вообще возможно». Мне было холодно в одном халате, сигарета намокла и не тянула как следует. «Я не только вас. Я и Цюпфнера убью. «Если Мари не вернется», — сказал я. «Ах, бог мой!» — раздраженно сказал он. «Не впутывайте вы Герри в эту историю». «А вы остряк», — сказал я. «Какой-то тип отнимает у меня жену, и именно его я не должен впутывать в эту историю. Он не какой-то тип, а фрейля Индеркум мне ваша жена, и он ее не отнимал, она сама ушла». — Совершенно добровольно, да? — Да, — сказал он, — совершенно добровольно, хотя, может быть, в ней и шла борьба между человеческим и надчеловеческим. — Ах, вот как, — сказал я, — а в чем же тут надчеловеческое? — Шнир, — раздраженно сказал он, — я верю, несмотря на все, что вы неплохой клоун, но в теологии вы ничего не понимаете. «Ну уж, настолько-то я понимаю, — сказал я, — понимаю, что вы, католики, по отношению ко мне неверующему, так же жестоки, как иудеи по отношению к христианам, а христиане — к язычникам. Все время только и слышишь закон, теология, а в сущности речь идет об идиотском клочке бумаги, который выдает государство, да, государство». — Вы путаете повод и причину, — сказал он, — но я понимаю ваш Шнир. — Да, я вас понимаю, — повторил он. — Ничего вы не понимаете, — сказал я, — а в результате получится двойное прелюбодеяние. Первое, когда Мари выйдет замуж за вашего Герриберта, а второе, когда она в один прекрасный день убежит со мной. Конечно, я не такой утонченный, я не художник. И, главное, я не настолько верующий христианин, чтобы мне Прилад мог сказать «Ах, Шнир, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Вы не восприняли теологическую суть несоответствия между вашим случаем и тем, о котором мы тогда спорили. — А какое же тут несоответствие? — сказал я. — Может быть, то, что Безовец благоразумнее? И для вашего круга хороший двигатель веры? Нет. И тут он искренне рассмеялся. Здесь несоответствие в церковно-правовом отношении. Б. жил с разведенной женой, с которой он никак не мог вступить в церковный брак. А вы, ведь фрейля Индеркум, не была разведена, и вашему браку ничего не препятствовало? — Да я уже согласился было все подписать, — сказал я, — и даже принять католичество. — Согласились. Но с каким пренебрежением? Ну что же мне лицемерить, притворяться, будто я что-то чувствую, во что-то верю, когда этого нет? Если вы настаиваете на законе, на праве, то есть на чистейших формальностях, зачем вы упрекаете меня в отсутствии чувства? — Ни в чем я вас не упрекаю. Я промолчал. Он был прав, и мне стало неприятно. Да, Мари ушла сама. Ее, разумеется, приняли с распростертыми объятиями, но если бы она захотела остаться со мной, никто не мог бы заставить ее уйти. — Алло, Шнир! — сказал Зомервильд. — Вы тут? — Да, — сказал я. Я еще тут. Я совсем иначе представлял себе наш с ним разговор по телефону. Разбудить по его часа в три ночи, обругать, пригрозить. Чем я могу вам помочь? — тихо спросил он. Ничем, — сказал я. И даже если вы мне скажете, что эти тайные совещания в Ганноверском отеле... Созывались исключительно для того, чтобы укрепить Мари в ее верности мне. Я вам поверю. — Очевидно, вы не осознали шнир, сказал он.